Глава 39. «Тайны». Да, Андрей Аркадьевич Страшилин отправился домой в этот вечер на метро. И хотя Катя оглянулась по привычке, он не думал о ней. То есть нет, он видел, что она оглянулась, как оглядывалась прежде. Эта девушка. Эта девушка. Коллега и напарник. ногая, грациозная и быстрая. Чем-то удивительно похожая на принцессу из старого мультфильма «Бременские музыканты». Порой такая любопытная, пылкая и азартная, а в другой момент сдержанная, погружённая в свои мысли, иногда разговаривающая так холодно свысока, а потом способная улыбнуться совершенно по-детски. Эта девушка. Катя. Нет, Страшилин, выходя из метро на своей родной таганке, не думал о ней. Он по пути заглянул в кафе Андреевские булочные и купил себе пирогов и пиццу на ужин. Шёл с пакетами в руках до родного Рогожского переулка и не думал о Катя. Он вспоминал, как они с Горобцевым-младшим, ныне генералом и большим начальником, учились и дружили, когда были молодыми, такими молодыми. Как в студенческие каникулы сплавлялись по горной речке и байдарка их перевернулась, и они оба сильно ударились о камни и начали тонуть. Страшилин вынырнул первым, а Горобцева потащила по камням, ударила снова. Он нахлебался воды и... Как он вытащил его на берег на мокрые камни? Как не знал, что делать, как звал его, пытался привести в чувство тряс. Неумело делал искусственное дыхание, и Горбцев начал кашлять, а потом его вырвало водой и песком. Они остались живы. Но никогда не говорили об этом случае на реке и о том, кто кого спас. Открыв квартиру, включив свет, Страшилин увидел нахохлившегося попугая Палыча дремлющего на вишелке среди коробок. Птица моргнула от яркого света лампы и встопорщила перья. В её чёрном зрачке пустота. Страшилин прошёл на кухню, включил и там свет, сгрузил пакеты с тёплыми пирогами на стол. Он почти физически ощущал сейчас те мокрые камни на берегу холодной реки. И дрожь во всём теле, и невероятное, непередаваемые чувства облегчения. Они спаслись, не утонули. Их не убило об острые камни. Смерть подарила им отсрочку тогда, хотя они об этом и не думали, и не просили. Никто не знает своего часа. И внезапно Страшилин начал воспринимать всё это, всё происходящее так, как никогда не воспринимал прежде. Очень остро, очень лично. С виду такое незатейливое дело об убийстве одинокого пенсионера Ильи Уфимцева подводило их к чему-то очень серьёзному и важному — что могло коснуться... Да, Страшилин ощущал это сейчас чуть ли не всем своим большим телом, покрывшимся вдруг мурашками. Могло коснуться. И меня тоже. Но как? Почему? С какой такой стати? Они стояли на пороге тайны, возможно, ни одной. И у этих тайн, пока ещё не раскрытых, будут последствия. На кухню влетел попугай и приземлился на холодильник. Он не говорил ничего, только пялился тёмными крохотными глазками. Старая мудрая птица что-то знала, но не желала делиться своей мудростью. Страшилин протянул руку, чтобы открыть холодильник, и понял, что рука его дрожит. В холодильнике на полках банки с пивом и... Может, это всё ещё коньяк? Крепкий, выдержанный коньяк продолжал так действовать. Страшилин не испытывал жажды. Он захлопнул холодильник, оставив пиво на месте. Не время напиваться в стельку. Тайны, к которым они вплотную приблизились. А он чувствовал это каждой клеткой, каждым атомом, привыкнув доверять своему внутреннему шестому чувству. Так вот, тайны. Они требовали ясной холодной головы, трезвости ума, чтобы во всём разобраться. Ну, хотя бы попробовать».